182. Друг мой, едва понимании происходящего. Новое перекрещивается со старым. По всей жизни во всём перемешались эти два противоположных течения. В каждом явлении надо усмотреть и выбрать струю строительную, отделив её от прослоек старого мира. Смешались явления, подобны языкам при построении вавилонской башни орлиный глаз нужен чтобы усмотреть явление светлый и отделить от них тьму но оплотом нового мира является страна моя на неё и смотрите и в ней различить ясно начало строительных тяжкую ношу несущих надо поддержать недостатки понять и помочь не знаю Придёт момент, когда знанье ваше остро понадобится, и тогда придёт время передвижения. Ждёт сердце урочного часа, и те, план проводящие, тоже ждут. Под знаком непреложности свершится призыв ваш на поле культуры целинных пространств духа. Условия нужные будут созданы. Волна эволюции вознесёт на гребень событий ставников моих и исполнению и осуществлению космического права предрешённого служения вашего препятствий не будет. Карма явит неодолимую силу своих законов. Тогда поймёте, что значит предать дух свой непобедимой воле владыки. Покойны и уверенно будьте в ожидании светлого жребия вашего. Ящей нужностью вашей измеряется ценность ваша для эволюции. Потому легко и свободно войдёте в здание нового мира, как деталь в хорошо пригнанный пас. И каждый встанет на своё место, ему предназначено. Не на жизненную борьбу за кусок хлеба, а на служение нужны будут силы ваши. И потому охранены будете и окружены заботою. Заботы, выявленные сейчас, но не в той мере. Сейчас ещё тратите энергию на дела посторонние, тогда же непосредственно на дела мою. Карма мощно в условии лучшие поставит, волною чудесную поднесёт. И почувете силу владыки своего. Кончится время отягощения подготовительного обстоятельствами личными, и войдёте в заботы дел моих. устрою дела ваши, дабы всецело смогли отдаться делам моим. Потерпите ещё немного. Ещё очень немного. Сладко воплощение заповеданной сказки. Будьте опорой моей в проведении моих указаний. Они, которые будут вокруг, будут исполнителями ярыми ваших решений, ибо дам власть. Право космическое. даёт власть в руки те, кто предназначен кармой иначе как же осуществить план он предусмотрен во всех подробностях и для каждого отрезка времени свои исполнители в тишине неизвестности и вдали от внимания людей совершается подготовка сеятели великого посева истинно поднимается целина идёт под давлением К сроку способностей вашей насыщу силу и огненной, каждой многократно. Друзья, будьте уверены в чудесном будущем, ожидающем вас. Беспокойств, опасений, сомнений и страха не являйте, ибо не приложено слово Владыки: нет, но будет. Это знайте твёрдо. Будет свет. Свершится великий приход. И ваше место в наших планах будущего определено, и печать приложена. Свет его ждите, ибо свет впереди. Почему столько мрака ещё? Не потому ли, что полюса проявления отличаются противоположностью сущности проявляемого явления во время? По ярости тьмы судите о свете идущем. Делам моим заботу, внимание и силы отдавшие право на мою заботу имеют. Мои воины, дети мои, любимые мои, радуюсь радости будущего, ожидающего вас. Радуйтесь и вы в ожидании.